Еще более сомнительно и запутано начало военной карьеры будущего маршала Советского Союза. В автобиографии оно тоже выглядит довольно значительно. Тут и создание сети резидентов, и связь с краевым комитетом, и штабами грузинской армии, и гвардии, и посылка курьеров, и находчивость в подпольной работе, и мужество при аресте, и стойкость в тюрьме. Правда, свою должность Берия называл, как подтвердили впоследствии многие свидетели, правильно, уполномоченный разведотдела, регистрата. Но вот в анкете для сотрудников ЧК и особого отдела, заполненной лично Берией 17 апреля 1923 года, Чувство меры снова изменило Лаврентию Павловичу. На вопрос, служил ли в Красной армии, когда, где и в какой должности, он ответил. В 1920 году в регистраде Кавказского фронта при Реввоенсовете 11-й армии окружным резидентом для зарубежной работы в Грузии, а потом чрезвычайным уполномоченным в регистраде. Между тем, в следственных и судебных материалах есть показания свидетелей, которые опровергают подобные сведения. Вот как происходило изобличение Берии на допросе 16 июля 1953 года. Вопрос. Фамилия Пумки вам известна? Ответ. Не помню. Вопрос. Кто был начальником регистрада 11-й армии? Ответ. Начальником был Тарасов. Был ли Пунки начальником регистрада 11-й армии? Не помню. Может быть, после. Вопрос. При аресте, при переходе границы у вас было отобрано Удостоверение на шелке, начальником регистра до 11 армии. Ответ. Нет, ничего у меня не было отобрано. Вопрос. Вам известна такая фамилия Нечаев? Ответ. Не помню. Вопрос. Вам оглашаются показания бывшего резидента разведывательного управления Кавказского фронта в Закавказье Нечаева. В 1920 году я работал окружным резидентом разведывательного управления регистрада Кавказского фронта в Закавказье. В зону моей деятельности, наряду с другими районами, входила и меньшевистская Грузия. Во второй половине 1920 года в мои руки попала грузинская меньшевистская газета, издававшаяся в Тифлисе в которой в качестве большой сенсации сообщалось об ариссте органами министерства внутренних дел меньшевистского правительства грузии большевистского агента Берии с рядом изобличающих его данных я хорошо помню что в этом сообщении приведен был полный текст найденного приберия секретного удостоверения нашелке о том что предъявитель его является сотрудником регистрада 11-й армии. Хорошо также помню, что на этом удостоверении стояла известная мне подпись начальника регистрада 11-й армии Пунки. Вызывает подозрение тот факт, что в упомянутых выше опубликованных меньшевиками агентурных документах фигурировала фамилия именно Берии, в то время как обычно в таких случаях Применялась вымышленная фамилия, кличка. Объяснение этому факту имеется в следственных материалах. Но прежде чем сослаться на них, приведем еще одну выдержку из известной уже автобиографии. Однако мне удается остаться, вспоминает Берия о своем первом аресте и высылке меньшевиками из Тифлиса, поступив под псевдонимом лакербая на службу в представительство РСФСР. Итак, по словам Берия, псевдоним он сам себе выбрал, но уже после ареста. В действительности, как утверждают другие свидетели, под фамилией лакербая он переходил границу с заданием регистрада. Но при аресте, испугавшись за свою жизнь, все сообщил и настоящую фамилию, и суть задания, и явки допрошенный по этому поводу Берешвили, показал. Когда однажды, в 1928 или 1929 году, я и мой дядя Ной Рамишвили, бывший министр внутренних дел при меньшевиках, прочитали в тбилисской газете «Коммунист», а газету мы выписывали, о назначении Берии на какую-то должность, то Рамишвили вспомнил в моем присутствии об аресте Берии в 1920 году меньшевистским правительством. Рамишвили сказал, что Берий был арестован его органами, начальником особого отряда Мекки Кедия, отец фашиста Михаила Кедия, в 1920 году, когда он из Баку приехал в Грузию по каким-то заданиям от большевиков. Рамишвили тогда же сказал мне, что Берия после ареста все рассказал о своих заданиях и связях. Я удивился, а Рамишвили велел мне напомнить об этом, когда к нему придет Кедия Мекки. Последний к нам вообще приходил часто. Я до смерти Рамишвили в 1930 году жил с ним вместе. Когда к нам пришел Мекки Кедия, то его спросили об аресте Берии в 1920 году и о том, как Берия вел себя на допросах. Кедия ответил, что Берия плакал и все разболтал о своих связях, заданиях, после чего он был освобожден. Хорошо не помню, но Кедия назвал тогда фамилию следователя, который допрашивал Берию. Кажется, он сказал, что Берию допрашивал следователь Чабришвили. Веские обвинения против Лаврентия Берии прозвучали в показаниях его двоюродного брата Герасима, содержавшего якобы явочную квартиру в 20-е годы. Именно у него и останавливался уполномоченный регистр до 11-й армии по прибытии в Тбилис. Герасим Берия сообщил что, забеспокоившись судьбой внезапно исчезнувшего брата, он отыскал его в тюрьме, но не под вымышленной фамилией Лакербая, присвоенной регистрадом во время командировки, а под настоящей. Тем самым он поставил под удар и самого Герасимова, и явочную квартиру, поскольку вскоре там агентами особого отряда был произведен обыск. Меньшевикам удалось захватить тщательно скрываемый план арсенала и некоторую сумму денег. Вообще с этим братом немало запутанного. Участие Герасима Берия в работе разведотдела 11-й армии такое же туманное, как и военная служба Лаврентия Павловича. По крайней мере, нечто подобное сообщил сам Берия на допросе 24 июля 1953 года. В тот день ему предъявили дело по описи номер 23 агента номер 1 с личными сведениями и перепиской секретного сотрудника информационного отделения регистрационного отдела 11 армии Берии-Лаврентия, начатое 24 августа и законченное 28 декабря 1920 года. Хранящаяся в этом деле личная карточка сотрудника разведывательного отделения при Реввоенсовете 11-й армии Берии Герасима Дмитриевича была заполнена и подписана Берией Лаврентием Павловичем. Это установлено криминалистической экспертизой Всесоюзного научно-исследовательского института криминалистики о чем свидетельствует акт экспертизы от 18 июля 1953 года. Не отрицая факта подлога, осуществленного им самим, ничего более вразумительного Берия объяснить не смог. На вопрос, почему личная карточка двоюродного брата заполнена и подписана его, то есть Лаврентия Павловича, рукой, последний ответил так. Не помню сейчас точно, не могу объяснить. Берия Герасим Дмитриевич является моим двоюродным братом. И он мне в 1920 году помогал как сотрудник регистрада 11-й армии. Почему я заполнял от его имени анкету, как я уже сказал, не помню. Берия сейчас жив и работает инженером в Грузии, Где именно, я не знаю. До 1920 года я знал, что у меня есть двоюродный брат, Берия Герасим, но с ним не встречался. Я имел только о нем положительные отзывы. Не помню, от кого они исходили. Встретился я с ним впервые в Тбилиси в 1920 году, наверное, весной, и он мне немного помогал в сборе сведений, и я жил у него иногда на квартире, так как он в это время учился в Тифлийском училище. Вспоминаю, что этого брата двоюродного, о котором я все выше показал, звали Николай, Колей. Почему в анкете, заполненной мною, он именуется Герасимом, не могу объяснить. В этом ответе чувствуется некоторая неуверенность. А ведь еще недели назад речь опытного интригана и политического игрока звучала совершенно иначе. Первый раз я был арестован весной или летом в 1920 году в Тифлисе, где я находился по заданию регистрада 11-й армии. Бодро комментировал он интересующий следствий случай. Был задержан в здании ЦК большевиков куда я был вызван Назаритяном, который был одним из руководителей ЦК. Особый отряд Меньшевистский еще до моего прихода оцепил здание ЦК. Вход туда был свободен, а выхода нет. Всех нас держали в этом здании около суток, а затем всех освободили. Здесь Берия продолжал развивать свою давнюю версию, нашедшую отражение в его автобиографиях и биографиях. В частности, в одной из них, составленной Людвиговым и отредактированной Берии, указывалось, что вскоре после установления советской власти в Азербайджане, Берия был направлен на нелегальную революционную работу в Грузию. Там, связавшись с подпольными большевистскими организациями, он принял активное участие в подготовке вооруженного восстания против меньшевистского правительства. Это амбициозное утверждение было опровергнуто уже упоминавшимся бывшим окружным резидентом разведывательного управления Кавказского фронта Нечаевым. «Хочу еще сказать», — показывал Нечаев, — что в то время органы разведупра не рекомендовали своим работникам связываться с подпольными партийными организациями, и уж во всяком случае такая связь не могла быть поручена таким второстепенным разведработникам, каким был сотрудник регистра до 11 армии Берия. Связь с Закавказским краевым комитетом была, насколько мне известно, поручена только мне, как резиденту окружному регистрада Кавказского фронта. Как уже упоминалось, Берия эту должность приписывал себе. При моих встречах тогда с Хакая, Назаритяном, Туманяном, я не слышал от них, чтобы кто-либо из других разведработников был с ними связан, хотя они знали, что я представитель фронта. когда берия зачитали эти показания, он, как обычно, стал лавировать и утверждать, что никогда не заявлял о получении от регистра до армии задания на связь с партийным подполем. в конце концов, роль резидента и особого уполномоченного, а также одного из активных организаторов нелегальной подготовки восстания свелась по его же словам к выполнению якобы персонального поручения Микояна передать пакет нелегальному ЦК на Заретяну какие же объяснения давал он впоследствии по поводу своего второго ареста в 1920 году и поведения в тюрьме об этом можно узнать из протокола допроса от 16 июля и 21 декабря 1953 года. Спустя некоторое время, показывал Берия, имея в виду освобождение после первого ареста, из тефлиса я выехал в Азербайджан, как дипкурьер посольства РСФСР и при возвращении обратно в Грузию, по заданию регистрада, был задержан на границе пограничными особыми отрядами меньшевистского правительства. Был доставлен в Тифлис, и несмотря на мои протесты о незаконности ареста, так как являлся дип курьером меня все же через несколько дней отправили в кутаистскую тюрьму. В результате моих протестов явились представители посольства РСФСР Андреев и Белоусов, которым я вручил все документы и деньги, которые при мне находились. Они мне заявили, что посольство РСФСР опротестовало мое задержание перед министром иностранных дел грузинского меньшевистского правительства. Что же касается голодовки, то Берия отрицал свое неподчинение партийной дисциплине и проявление трусости. Правда, вынужден был сознаться он под неопровержимостью других показаний. Организатором голодовки я не был, так как она была организована по указанию из Тбилиси. В голодовке я участвовал, но до окончания голодовки меня перевели в тюремную больницу. В 1920 году Берию арестовали еще один раз, но уже... Сотрудники ЧК Азербайджан. Этот факт он тщательно скрывал, не упоминая о нем ни в анкетах личного дела, ни в партийных документах, ни в автобиографиях. Но все же оставались свидетели. Один из них Сафронов, начальник отдела по надзору за местами заключения прокуратуры Азербайджанской ССР в 50-х годах. 17 августа 1953 года он дал следующие свидетельские показания. В 20-е годы более 8 лет Сафронов являлся сотрудником грузинской ЧК, поэтому с Берией хорошо знаком. Именно Берия направил его в июне 1929 года в длительную командировку для временной работы в должности начальника учетно-статистического отдела азербайджанского ГПУ. Прибыв к новому месту, Сафронов столкнулся с хаотичным состоянием дел в архиве. Возникла нужда произвести переучет всех дел и сверки их с учетными карточками. Однажды, спустившись в архив, где велась проверочная и сличительная работа, Сафронов услышал хохот своих помощников. Когда он поинтересовался, чем вызван смех, то ему показали дело, вернее остатки дела, на обложке которого было написано «По обвинению Берии Лаврентия Павловича». Сафронова это озадачило, поскольку Берия, по его словам, являлся первым секретарем ЦК Компартии Грузии и вторым Закавказского крайкома партии. Сафронов ошибался. В то время, начало 1931 года, Берия занимал другие должности. Из его личного дела следует, что с декабря 1926 по март 1931 года он являлся председателем ГПУ Грузии и заместителем председателя Закавказского ГПУ с марта по ноябрь 1931 года, председателем Закавказского ГПУ и полномочным представителем ОГПУ СССР в Закавказе. Забрав дело и предупредив, чтобы не болтали, он принес тощую папку вместе с алфавитной карточкой, которую изъял из общесправочной картотеки учетно-статистического отдела, к себе в кабинет и начал знакомиться с ее содержимым. Здесь находились два документа, анкета об аресте, заполненной рукой Берии, Сафронов, по его словам, почерк Берии хорошо знал, и письмо на бланке ЦК Компартии Азербайджана, подписанное одним из видных большевиков Закавказья Вано Стуруа, Иван Федорович. Содержание письма Сафронов не помню но запомнилось, что адресовалось оно председателю азербайджанской ЧК, и в нем шла речь о якобы незаконном аресте Берии, который в свое время оказывал содействие то ли партийным организациям, то ли отдельным членам партии. Никаких других документов в деле не было, вспоминал Сафронов. Как Берия освобожден, и дела ничего не было видно также как неизвестно, сколько он сидел как арестованный, когда и кем освобожден. Только Сафронов пересмотрел эти документы, как его вызвал Фриновский, который тогда возглавлял Азербайджанское ГПУ. А до этого был командиром дивизии особого назначения имени Сталина, принимавшей участие в подавлении мятежей в некоторых районах Азербайджана. Ознакомившись с делом, Фриновский саркастически усмехнулся и с иронией сказал, что передаст эту папку Берии для отправки в музей революции. Больше этого дела Сафронов не видел и не спрашивал о нем у Фриновского. А того вскоре перевели в Москву на должность начальника Главного управления пограничных и внутренних войск ОГПУ СССР и заместителя председателя ОГПУ. Когда в 1938 году Берия был назначен наркомом внутренних дел страны, Фриновский стал наркомом военно-морского флота. Спустя некоторое время его арестовали. В январе 1950 года Сафронов имел встречу с Берией. «Я его спросил», — вспоминал он в своих показаниях через три с половиной года после этой встречи передал ли ему френовский в 1931 году обнаруженное в архиве дело об аресте Берии в 1920 году. Берия смутился, покраснел, скулы его задергались, и ответил, что не передавал, и что это был не арест, а задержание, и что он через несколько часов был освобожден. Далее он меня спросил, есть ли там в Азербайджане еще что-нибудь? Я ответил ему, что его фамилия может фигурировать в журнале регистрации дел в списках. Берия сказал, что об этом знает узкий круг руководящих партийных работников. Сам же Берия объяснял случившееся так. Я был задержан в середине 1920 года у себя дома сотрудником ЧК Азербайджана. При задержании у меня был произведен обыск, и я был из дома доставлен ночью в ЧК. Просидев в ЧК примерно до 11-12 часов дня, был вызван в кабинет председателя ЧК Азербайджана Баба Алиева, где также присутствовал его заместитель Кватарадзе. Мне Баба Алиев сказал, что произошло недоразумение, вы свободны, Можете сесть в машину и ехать домой. От машины я отказался и ушел домой. Мне были возвращены мои бумаги, которые были изъяты во время обыска. Никто меня не допрашивал и ничего мне не говорили о причинах моего задержания. На вопрос ходатайствовал ли кто-нибудь об освобождении его из-под ареста, Берия уточнил. Впоследствии мне стало известно, что ходатайствовал Стуруа Георгий, стуро брат Вано, Стуруа, о котором упоминается в приведенных показаниях Сафронова. Он тогда был секретарем ЦК Азербайджана, и ранее он меня знал примерно с 1918 года по Баку и Тбилиси. Можно предположить, что после арестов в 20-е годы, которые закончились короткой отсидкой, Берия пришел к выводу, что намного безопаснее и перспективнее арестовывать и допрашивать самому. Точно так, как в более молодые годы, подрабатывая на жизнь почтальоном, он мог сделать заключение, что более продуктивно и почетно, составлять и рассылать директивные телеграммы, чем их разносить. Факт этого в его автобиографии, которую мы приводили, не отражен, но в воспоминаниях очевидцев, знавших Берию близко, сохранился. В следственных материалах имеется протокол допроса свидетеля по делу Берии и его приспешников Берия. Тевзадзе, многие годы служившего в органах НКВД и МВД на оперативно-следственной работе. В 1933 году, сообщал он, будучи оперативным уполномоченным дорожно-транспортного отдела ОГПУ по Закавказью, мне пришлось вести следствие по делу бывшего начальника ОБХС ОДОТО, отделения дорожно-транспортного отдела. По станции Баку Зельбермана Александра Владимировича и других сотрудников ОБХС, которые обвинялись в должностных преступлениях и расхищении социалистической собственности. Хорошо помню, что Зельберман неоднократно говорил мне тогда, что он хорошо знаком лично с Берией, вместе с ним проживал на одной улице в городе Баку, как мне помнится, по бывшей Биржевой улице, и что они дружили. Мать Берии Марта занималась шитьем одежды. Однажды Зельберман сказал, что вот Берия, теперь секретарь ЦК, большой человек, а раньше был очень бедный и даже был тогда почтальоном в городе Баку. Когда Берия стал работать почтальоном, он стал жить лучше И даже его мать перестала заниматься шитьем. Не исключено, что как эти, так и многие другие подобные сообщения исходили главным образом от зависти. Но вполне возможно, что они были продиктованы справедливым негодованием. К примеру, в 1937 году помощник начальника УНКВД Ростовской, а затем и Ярославской областей Ершов Лурье, если верить показаниям свидетеля Доценко, возмущенно говорил в присутствии начальника отдела кадров НКВД СССР Балаяна и помощника начальника особого отдела этого же ведомства Агаса, «Смотрите, как везет Берия. Лезет человек в гору не по дням, а по часам. Я его еще знаю по Закавказью. Он крупный интриган и карьерист. Так юный почтальон с биржевой улицы стал заметным политическим игроком. И все же настоящая крупная игра, жестокая, кровавая, ждала его впереди.